Линии Времени Я стою на берегу лагуны у городка Нинген в центральной части Нового Южного Уэльса и разговариваю с детьми аборигенов об их будущем. Радужные перспективы проходят под рубрикой «Учиться и зарабатывать». Эта программа возникла в другой местности и базируется на способе прогнозирования, который мне не знаком. Я здесь, чтобы продать им подобное видение. Я должен стать ролевой моделью и рассказывать, что они могут всего добиться, если будут упорно трудиться, ходить в школу и много улыбаться. И вот я на экскурсии в Нингене. Я улыбаюсь и стараюсь показать черным детям в Буше их блестящее экономическое будущее и при этом привить им знания славных традиций прошлого. Я черчу на песке линии, которые отражают окружающий нас пейзаж над лагуной и за ней. Три линии представляют реку и два моста: один железнодорожный, старый уже неиспользуемый, другой автомобильный поновее. Но все это нельзя по-настоящему воспринять без понимания разных эпох и экономических укладов, в рамках которых эти мосты использовались в системах снабжения, поэтому приходится добавлять другие линии, изображающие дополнительные компоненты. Нужно также знать, что чему предшествовало. Обрисуешь все взаимоотношения и, может быть, увидишь. Паттерн будущего, потому что время едино. Но когда я это делаю, будущее, которое я вижу, не совпадает с будущим, которое я продаю. Еще со времен, когда здесь существовала миссия, на берегу остался старый проржавевший рыболовный садок. Рядом с ним я набрасываю сменявшие друг друга экономические уклады в одной зарисовке, традиционную речную экономику, экономику миссии, речные катера, перевозившие хлопок и шерсть, железную дорогу, которая стала выполнять ту же роль, что и поврежденная, обмелевшая река, шоссе с бензовозами и грузовиками, груженными низкокачественной рудой. Местные жители верили в стабильность системы в каждую эпоху с момента возникновения поселения и планировали свое будущее, исходя из этого. Они решили «будем разводить овец» и вложили все свои деньги, время и силы в дело, воспитывая своих детей соответствующим образом. Они думали, что невероятно плодородные пастбища будут существовать вечно, не подозревая, что прежде эти поля были тщательно возделаны аборигенами, хранителями речного края, и что прекращение их опеки в купе с появлением прожорливых овец полностью уничтожит этот ресурс вместе с верхним слоем почвы. Они не могли предугадать, что в отрасли станут доминировать несколько гигантов, которые выдавят с рынка всех конкурентов. Те, кто выжил в этой экономической катастрофе, решили «будем стричь овец», и вложили в это начинание все свои умения, время и силы, стали учить детей, как вести семейное дело. Но дело оказалось нестабильным и малоприбыльным. Некоторые нашли себе работу на пароходах, перевозивших шерсть по рекам или в доках. Дети надеялись стать капитанами пароходов. «Все мы сможем стать капитанами, если будем упорно трудиться», Люди получали образование и строили на этом свою жизнь, веря, что такое положение дел будет длиться вечно. Но когда извели кустарники, верхний слой почвы смыла в реку, она заилилась, и пароходы перестали по ней ходить. «Железная дорога. Человеческая изобретательность спешит на помощь. Овец из шерсти оставалось немного. Люди стали засеивать хлопком и другими растениями истощенную почву и привозить по железной дороге удобрения, чтобы с их помощью добиться урожая от убитой земли. Началась добыча меди и ее вывоз». Дети мечтали стать машинистами поездов. Все мы сможем стать машинистами, если будем упорно трудиться. Люди получали образование и строили свою жизнь вокруг рельсов и хлопковых полей, веря, что такое положение дел будет длиться вечно. Но теперь эти поезда искорежены, покрыты ржавчиной, заброшены. Прошли годы, люди признали, что заниматься сельским хозяйством на разоренной земле невозможно и уехали из этих мест. Внезапно в сельскохозяйственных городках этой области аборигены оказались в большинстве, поскольку возникла опасность, что эти земли вернутся к их традиционным хранителям. Единственной развивающейся сферой деятельности в этих краях стала полиция. Но мост и шоссе все еще прекрасно функционировали, и из земли упорно выскабливали остатки меди. Во внутренних районах были найдены нефть и газ, началась их добыча и новый бум. Инфраструктурные проекты эксплуатации скважин навечно обеспечат рабочие места. Дети мечтали как можно скорее покинуть школу и начать зарабатывать больше, чем ее директор, просто держа стоп-сигнал на какой-нибудь вышке. Особых знаний или навыков тут не требовалось, они покупали квадроциклы и аквабайки и открывали новые захватывающие способы использования запруженной тинистой реки. Когда закончился бум добычи, стройка прекратилась, безработица выросла, а процентные ставки упали, инфраструктура нового поколения, башни, придающие широкополосные сигналы, подарила надежду на колонизацию новых земель в киберпространствах. Дети мечтали строить карьеру в сфере информационных технологий и переезжали в города, где подавали кофе и массировали жирные ступни бэби-бумеров, а развлечения и значительно реже работу находили в своих электронных девайсах. Цифровые гетто предлагали бесконечно новые миры и ресурсы, которые ждали своего открывателя, казалось, это может длиться вечно, без каких-либо пределов. Или, по крайней мере, пока не закончатся редкоземельные металлы, необходимые для функционирования вышеупомянутых девайсов. Этим детям, которые собираются бросить школу и получить техническое образование или найти работу в супермаркете, я рассказываю, что судьба любого экономического уклада заранее предрешена, и в момент, когда он терпит крах, от него лучше держаться подальше. Я смотрю на их лица, бледные, испуганные или рассерженные, и понимаю, что никто не хочет этого слушать. Я должен показать им, как читать паттерны и видеть прошлое, настоящее и будущее, как одно и то же время, и научить их самостоятельно ориентироваться внутри этой системы. С другой группой учеников-аборигенов из Западной Австралии я регулярно отправляюсь в пешие экскурсии в сопровождении Ноэля Неннапа, местного старейшины. Он произносит что-то вроде «Через 12 минут пойдет дождь». Дети засекают время в своих телефонах и удивленно смеются, когда его предсказание сбывается. Он предсказывает такие события, как ежегодное появление летающих муравьев, ведет нас через буш извилистыми тропами, следуя характерным сезонным знаком, останавливается под каким-нибудь деревом, щелкает пальцами, хоп, и в то же мгновение из-под земли вырываются муравьи. Что мне с этим делать? Сказать, что это удивительно, и попросить его рассказать детям истории о детстве, проведенном в Буше, Попросить его испечь нам булочку на углях и показать, как метать бумеранг, а потом сказать детям, что они могут следовать своим мечтам и делать что угодно? Ну уж нет. Я прошу его объяснить способ мышления, при помощи которого он делает предсказания, и рассказать детям, можно ли его применять за пределами Буша. Тогда он демонстрирует им процесс своего мышления паттернами и даже рассказывает, как используют его для отслеживания движения фондовых рынков и экономических трендов. Суть в том, чтобы увидеть целостный образ связи между вещами. Смотрите не на вещи, а выше, на связи между ними. Затем взгляните еще выше, чем связи, и вы увидите паттерны, которые они создают. Выявите точки возможного риска и роста, как будто просчитываете, куда полетит мяч в футбольном матче. Позднее, во время семинара по монетарной системе, я напоминаю этим детям из Западной Австралии о том, что старейшина показал нам. Я предлагаю им обнаружить паттерн в символе шестиугольника с тремя волнообразными чертами внутри. В течение следующего часа, пока мы читаем, смотрим видео и разговариваем о структуре монетарной системы, на большом листе бумаги разрастается замысловатый образ. К концу урока дети обнаруживают в беспорядочном сложном изображении паттерны и сравнивают их с моделями, которые они выявили в монетарной системе. В ходе анализа на поверхность выходят экологические проблемы устойчивого развития, и это их немного тревожит. Один ученик особенно хорошо разобрался в мышлении паттернами и теперь может применять его к широкому спектру проблем. В другой раз он участвует в экскурсии на пляж, размываемый морем, его необходимо укрепить бетоном и мешками с песком, чтобы защитить строение на берегу. Детям предлагается придумать инженерное решение для этой проблемы. Этого мальчика задачи как будто не интересует, Он стоит под купой казуариновых деревьев и смотрит на море, пока другие рисуют модели стен и намовных кос, и придумывают разные аппараты. Казалось бы, нерадивый ученик ведет себя плохо. Может, мне стоит его наказать, унизить перед сверстниками, чтобы он присоединился к выполнению задания? Он не демонстрирует достижения. И не старается повысить показатели успеваемости, чтобы исправиться. Я подхожу к нему и спрашиваю, в чем дело». «Полная херня», — говорит он. «Возможно, мне стоило бы приструнить его за использование нецензурной лексики. Но я спрашиваю, что он имеет в виду? Он говорит, что узнал от дедушки Наэля о казуариновых деревьях и о том, что когда они вот так растут на берегу, под ними текут подземные пресные ручьи. Он показывает мне эти потоки, устремленные в море, и легкие сдвиги песка, обусловленные приливами и течениями. Вдоль всего побережья идет постоянное циклическое движение очищения и обновления. Бесконечное количество белых песчинок смывается и откладывается на новых пляжах. Вдали он указывает на косу, которую насыпали, чтобы преградить этот поток и сохранить песок на пляже, и отмечает, что из-за нее сюда не попадает новый песок. Он напоминает о десятках других подобных конструкций вдоль берега и о том, что из моря вычерпывают песок и высыпают его на пляжах для общественного пользования. Потом он поворачивается и показывает на здание, отмечая, что большая их часть возведена из бетона, главным компонентом которого является песок. Когда его вычерпывают, на дне океана остаются ямы, которые снова заполняются песком. Песок движется циклически, но никогда не возвращается на пляж. Или в худшем случае морское дно осыпается в эти ямы, из-за чего пляж еще больше погружается под воду. Можно строить сколько угодно заслонов, но эти долбаные здания вернутся в море, из которого они вышли». М «Да. Как я всегда говорю, если вы хотите обнаружить следующее поколение великих мыслителей — Зайдите в штрафную комнату любой государственной школы. Когда мы ведем разговор на песке, отталкиваясь от символа, описанного ранее, рисуем его на земле и затем развиваем его в паттерн, мы понимаем, что он сосредоточен на вещах, на которые люди обычно не обращают внимания. Сегодня люди в основном фокусируются на отдельных узловых точках, вроде звезд на небе. Но подлинное понимание рождается из промежуточных пространств, из силы отношений, которые связывают и двигают точки. Этот символ подчеркивает такие взаимосвязи и тем самым понижает значимость точки. Если вы сможете увидеть силу отношений, которые связывают и двигают элементы какой-либо системы, а не сосредотачиваться на самих элементах, то вы сумеете увидеть паттерн за пределами линейного времени. Если вы вернете этот паттерн в линейное время, то в современном мире его можно будет назвать предсказанием. Для этой беседы я изготовил бумеранг, полностью покрытый изображением этого символа. В общем рисунке прослеживаются тенденции и неожиданности, а в том, что кажется хаосом, прослеживаются формы и регулярности, которые можно разглядеть только при целостном подходе. Современная наука начинает осваивать такой способ познания благодаря теориям хаоса, сложности сетей и фрактальной геометрии. Становится очевидно, что сложные системы приспосабливаются, самоорганизуются и следуют логике, которую можно выявить и применить для анализа трендов и предиктивных технологий. Вторая волна автоматизации, искусственный интеллект и блокчейновые технологии пытаются укротить эту сложность, но она не сможет функционировать за счет внешнего проектирования и контроля. Если синхронизировать движение катающихся роботов, можно создать механический балет, но такая программа будет представлять собой закрытую систему, спроектированную извне. Стоит сместить одного робота на дюйм, и все пойдет прахом. Можно удешевить и ускорить дело, запустив дюжину маленьких роботов-пылесосов, способных двигаться в свободном порядке. Сначала они будут пылесосить каждый по отдельности, но со временем ритмы творения, возможно, начнут двигать их синхронно, и они станут танцевать, как косяки рыб в море, что никакому программисту не запрограммировать. Возьмем боиды, перемещающиеся по экрану цифровые объекты. Если расположить определенное число бойдов на экране и задать им 3-4 простых правила, например, соизмерять скорость с остальными, двигаться в случайном порядке и избегать столкновений, то через некоторое время они начнут двигаться группой, следуя сложным траекториям, подобно птичьим стаям. Эти траектории нельзя запрограммировать, они органически возникают внутри системы. В западной традиции такой процесс принято называть случайным, но на самом деле он следует паттернам творения. Эффективный искусственный интеллект тоже не создается посредством простого программирования. Эффективнее запрограммировать простой ИИ и дать ему свободу в рамках сложной системы данных, где И-И становится обучающимся объектом и программирует себя сам. Блокчейн нельзя запрограммировать как закрытую систему извне, иначе он забуксует. Он должен включать в себя отдельные узлы, сохраняющие автономию и действующие свободно в рамках самоорганизующейся системы пользователей. Также развивался и интернет. Подобные цифровые технологии которые в настоящее время подрывают глобальные иерархические социально-экономические структуры, исходят из реалий сложных самоорганизующихся систем, а не из иллюзии централизованного контроля. Это касается управления всеми системами, прежде всего теми, в которых присутствует социальный контроль. Члены коллектива, будь то бойды, птицы, рыбы или узлы, должны действовать автономно, следуя трем или четырем базовым правилам. Это ведет к появлению сложных обучающихся коллективов в рамках групп, пространств и массивов данных. В этих практических экосистемах зарождаются удивительные порядки и инновации, которые не под силу спроектировать или поддерживать ни одному управляющему, ни одной внешней силе. Их даже невозможно представить за пределами коллектива, действующего подобным образом. Именно такого подхода нужно придерживаться, чтобы стать хранителем, а не собственником земель, коллективов или знаний. Этот подход подразумевает отказ от искусственной власти и контроля и требует погружения в потрясающие паттерны творения, которые рождаются только из свободного движения всех агентов и элементов системы, что может создать абсолютно новую модель управления. Доиндустриальные культуры, существовавшие в рамках самоорганизующихся систем на протяжении тысячелетий, предсказывали погодные условия, сезонную активность и динамику общественных групп, а затем давали на эти обстоятельства гармоничные ответы, которые сохраняли системный баланс. Такие действия возможны внутри динамических систем, их невозможно контролировать извне. Такие гетероархические системы состоят из равных частей, взаимодействующих между собой. Внедрение иерархической модели контроля просто уничтожит их. В рамках сложной системы благотворное вмешательство могут осуществлять только свободные агенты, в теории хаоса их называют странными аттракторами. Можете ли вы стать странным аттрактором в рамках вашего учреждения? Это довольно рискованное начинание в культуре, наделяющие такие слова, как «хаос» и «анархия», отрицательными коннотациями и приравнивающие их к беспорядку и разрушению. Однако в действительности у хаоса есть структура, которая порождает новшество, а «анархия» просто означает отсутствие начальника. Возможна ли структура, в которой нет начальников? В моей общине есть выражения, которые повторяют каждый день. «У меня начальников нет». В то же время каждый человек является частью сложных переплетений, связей и общинных обязательств. Абригенные модели управления основаны на уважении к социальным и экологическим системам и системам знаний, равно как и к составляющим их частям и участникам. Сложные структуры родства отражают динамичную форму природных систем через тотемные связи с растениями и животными. Тотемами также могут стать и другие элементы вроде ветра, молний, частей тела и субстанций. Совокупность обладает разумом, и каждая часть несет в себе разум, присущий всей системе. Таким образом, знание представляет собой живое начало, соединяющееся с каждым человеком, существом, предметом и явлением в рамках творения. Разглядеть паттерн можно только если почтительно наблюдать за частями и связями системы и взаимодействовать с ними. Без уважения невозможно познать часть, не говоря уже о целом, нельзя добиться знания. Будучи воплощением знания, каждая часть, каждый человек заслуживают уважения. Уважение должны обеспечивать хранители, но тут нет никакой навязанной извне власти, начальника суверена. Хотя старшие надежные последовательно поддерживают процессы и стадии перехода на более высокие уровни знания, централизованный контроль в аборигенных сообществах отсутствует. В свою очередь, западные системы знания централизованы. Возможно, поэтому они до сих пор не смогли установить диалог с системами аборигенного знания для выработки устойчивых решений. Быть может, этим отчасти обусловлено и то, что мне так трудно донести процессы аборигенного знания до академического сообщества. Другая причина заключается в том, что эти люди настолько заняты составлением отчетов, оценками эффективности работы и грантовыми заявками, что у них не остается времени для сложного аборигенного знания. Намного проще собирать и упаковывать образцы нашей культуры и навешивать на них ярлыки. Но в этом никто не признается. Большинство ученых уверяют меня, что не могут включить аборигенное знание в учебные программы, потому что их студенты недостаточно умны, чтобы его понять. Досадно. Общепринято, что в вузах мы изучаем образцы интеллектуального мастерства и искуснейшего мышления в избранной сфере знаний. Нет никаких оснований не применять те же стандарты к аборигенному знанию, которые не более и не менее трудно для понимания, чем уравнение идеального газа или генетические последовательности. Каким бы сложным ни был предмет, у него всегда есть простые точки входа, общие принципы и процессы, которые можно объяснить новичкам, которые сталкиваются с ним впервые. В аборигенных культурах все то же самое. Те же стадии познания и прогресса также нельзя достичь без должных уважения и прилежания. Требуется лишь талика рассудительности, смирения и сознательности. Совсем несложно наблюдать, слушать и постепенно включаться в дело по мере того, как растет уровень мастерства. Когда я в 20 лет впервые взял в руки Данте, мне не потребовались глубокие знания, чтобы разобраться в его идеях и культурных понятиях, которые не были мне знакомы. Через час после начала чтения его «Ада» я составил представление о кругах «Ада», решил, какой из них больше подходит для каждого из моих врагов. Мне стало намного лучше. Спасибо. Данте. После этого я вошел в такой раз, что целый год изучал флорентийский диалект, чтобы прочитать текст в оригинале, но не могу сказать, чтобы эти усердные занятия помогли мне лучше понять европейцев. Честно говоря, диалект Данте я изучал только для того, чтобы произвести впечатление на девушек из колледжа. Иногда это работало, но только не с европейками. В этом был урок. Во-первых, проверь свое эго и свои мотивы. Почему ты это делаешь? Во-вторых, не нужно становиться экспертом, чтобы понять процессы познания людей, принадлежащих к другим культурам, и вступить с ними в диалог. И еще важнее то, что если ты станешь экспертом по другой культуре, ее носители совсем не обязательно это оценят. Понимание собственной культуры и того, как она взаимодействует с другими, а также динамики ее власти, намного ценнее. Книги «Жермен Грир», которые я читал подросткам, оказались намного полезнее для выстраивания отношений с европейскими женщинами, чем «Данте». И дело тут было скорее в осознании моего привилегированного положения как мужчины и в обретении контроля над связанным с ним превосходством, чем в тонком понимании женской литературы или женских проблем. Культурное смирение такого рода представляет собой полезное упражнение для понимания своей роли как лица, обеспечивающего устойчивость в сложной системе. Трудно расстаться с иллюзиями власти и собственной исключительности, которые тебе дарят привилегии. Вместе с тем, осознание своего статуса как одного из узлов сети сотрудничества дарит удивительное чувство освобождения. Оказаться в такой роли – честь, которая облагораживает человека. Тебя не поглотит коллективный разум, и своей индивидуальности ты тоже не лишишься. Ты сохранишь свою самостоятельность, но вместе с тем будешь тесно связан с другими. Ведь устойчивые системы не могут функционировать без полной самостоятельности и уникального самовыражения каждой независимой части взаимозависимого целого. У тех, кто обеспечивает устойчивость, есть несколько простых инструкций или сетевых протоколов, или, если хотите, правил «связывайся», «вноси разнообразие», «взаимодействуй» и «приспосабливайся». Разнообразие заключается не в терпимости к различиям и не в ровном лишенном предрассудков отношении к другим. Принцип диверсификации заставляет вас охранять собственные отличия, особенно от других агентов, которые похожи на вас. Благодаря этому вы не разбиваетесь на группки самовлюбленных нарциссов. Вы также должны искать взаимодействие с самыми разными агентами, совершенно не похожими на вас. Наконец, вы должны взаимодействовать с другими системами помимо вашей, поддерживая свою систему открытой и, следовательно, устойчивой. В рамках принципа разнообразия связанность уравновешивает и издержки индивидуализма. Первый шаг на пути к связанности – это образование пар, таких как родственные пары, с множеством других лиц, которые также формируют пары с другими. Следующим шагом становится создание или расширение сетей этих связей. Финальная стадия состоит в том, чтобы эти сети взаимодействовали с сетями других агентов, находящихся как в вашей системе, так и в других. Взаимодействие — это принцип, который обеспечивает энергию и дух коммуникации, питающие систему. Этот принцип обеспечивает поток живого знания. Для этого нужно передавать знания, равно как энергию и ресурсы, максимальному числу других лиц, а не пытаться копить его для себя. Если мир когда-нибудь опробует по-настоящему свободный рынок, а не олигополию, это будет идеальная система для обеспечения устойчивых взаимодействий. В подлинно устойчивых сетях взаимодействие знания, стоимость и энергия не статичны и не следуют раз и навсегда установленному протоколу. Приспособление – самое важное правило для участника устойчивой системы. Взаимодействие с другими участниками и знания, которые передаются вам от них, должны преобразовать вас. Эти знания и энергия будут течь по всей системе через цепи обратной связи, и вы должны быть готовы меняться так, чтобы не блокировать эти цепи. По-настоящему адаптивный и меняющийся участник системы открыт внезапным трансформациям, в рамках которых он может временно брать на себя роль странного аттрактора и способствовать осуществлению цепных реакций творческих событий внутри системы. Эти принципы пронизывают культуру аборигенов, их можно заметить даже в местоимениях первого лица. В английском они сводятся к «я» и «мы», тогда как в аборигенных языках их намного больше. В их число входят местоимения, которые можно перевести как «я», «я сам», «оба мы», «мы, но не другие», «мы все вместе». Удваивание множественных форм местоимений может означать «это зависит от нас», но если два раза сказать «я», это может означать «я сам справлюсь». Существует баланс между самоидентификацией и групповой идентичностью. Эти два понятия не противоположны друг другу, а тесно переплетены, и для всех ролей, которые человек может выполнять как участник сложного аборигенного общества, есть свои названия. Эти роли выполняются в одиночку, парами, в закрытых или сетевых группах. Наши языки отражают сети, выстроенные на основе связи с Землей и способствуют коммуникации между всеми отдельными узлами и скоплениями узлов как в рамках одной системы, так и между системами. В аборигенном английском существует очень полезный термин, который позволяет прочертить линии на песке и одновременно провести границы и установить связи между этими ролями. Это слово «look out». Насколько я понимаю, изначально мы позаимствовали его у «кокни» лондонского рабочего класса. Это не предупреждение. «Look out. Осторожно» а обозначение сферы влияния и ответственности отдельного человека. Если некто ведет себя настырно и настойчиво вовлекает вас в свои сумасбродные затеи, вы можете сказать «это не моя забота» или «ну уж нет, это твое дело». Ваша забота «look out, охватывает все ваши разумные обязательства и действия, которые вы совершаете в рамках своих пар, групп и более широких сетей. Разумными я называю любые задачи, учитывающие другие протоколы участника устойчивой системы и дающие вам свободу отличаться от других, получать и передавать знания а в случае изменения условий, преобразовывать их, выступая при этом в роли хранителя и защитника всего этого. Вы должны двигаться дальше, оставаясь и странным аттрактором, и участником устойчивой системы. Если вы будете придерживаться четырех правил действия в рамках этого паттерна, вокруг вас возникнут маленькие энергичные и сложные системы, в то время как другие странные аттракторы затянут вас в свои удивительные сети. Это привлечет других участников, а заодно и множество самовлюбленных нарциссов. Вам придется оградить себя от этих энтропийных элементов, но вместе с тем вы будете обязаны им помочь. Мы уже познакомились с историей эмо. Но стоит обратиться и к историям из северного полушария, чтобы выявить паттерны нарциссизма, препятствующие функционированию устойчивых систем. Слово «нарцисс» восходит к древнегреческому мифу о нарциссе, который влюбился в собственное отражение в воде. В него была влюблена девушка по имени Эхо. Но над ней давлело проклятие. Она могла лишь находиться рядом и вечно повторять его слова. Такое часто случается с нарциссами. Один начинает громко выкрикивать глупости, чем привлекает к себе последователей, бездумно их повторяющих. Не все странные аттракторы одинаково благотворны. Тем не менее, нарциссизм лечится. Те, кто пережил эту напасть, лишаются всякого понимания о том, кто они на самом деле, и нуждаются в поддержке, чтобы заново осознать природу своего существования, цель своего пребывания здесь. Они похожи на детей, поэтому на этой стадии не стоит предоставлять их самим себе. Целые культуры и народы, приходящие в себя от этой напасти, оказались брошены словно сироты. Они не помнят, кто они, и отчаянно ищут паттерн, о существовании которого знают, но не могут его увидеть. Постепенно они взрослеют, но если им никто не помогает, у них уходит на это много времени. Сейчас в мире множество подрастающих культур, которые стремятся к звездам, но не знают, кто они на самом деле. Подрастающие культуры всегда задаются тремя вопросами. Почему мы тут? Как мы должны жить? Что произойдет, когда мы умрем? На первый вопрос я уже ответил, рассказав о роли людей как хранителей. Ответом на второй стали четыре правила участников сложной динамической системы. К третьему оба мы обратимся позже.